Через несколько времени другой друг сообщил в посольство, что Порте известно о пребывании русского войска в Дагестане и о построении новой крепости, известной о том, что некоторые народы склоняются к России и именно грузины и черкесы, что подает явную причину к разрыву между Россией и Турцией. Порта не препятствовал вступлению русского войска в персидские владения. Думаю, что государь русский хочет только принудить лезгинцев к уплате вознаграждения за убытки, а не намерен овладеть областями. Визирь пригласил к себе Неплюева, при нем вынул из мешка донесения крымского хана, азовского паши и лезгинцев и начал говорить. «Ваш государь, преследуя своих неприятелей, вступает в области, зависящие от порты. Это разве не нарушение вечного мира?» Если бы мы начали войну со шведами и пошли их искать через ваши земли, то что бы вы сказали? И к лесгинцам по такому малому делу не следовало твоему государю собственную особую с великими войсками идти. Мог бы удовлетворение получить и через наши посредства. Мы видим, что государь ваш 40 лет своего управления проводит в постоянной войне. Хотя бы на малое время успокоился и дал покой и друзьям своим». А если желает он нарушить с нами дружбу, то мог бы и явно объявить нам войну. Мы, слава богу, в состоянии отпор сделать. «Не могу верить», — отвечал Неплюев, — «чтоб государь мой вступил в пределы атаманской империи. Что же касается лесгинцев, то государь мой заблаговременно дал знать султану о движении своих войск против них, потому что получить удовлетворение можно только оружием. Шах доставить удовлетворение не в силах». Визирь увернулся в сторону, объявил что большие обиды турецким подданным от казаков, особенно от старшины их ивана хромова и порта имеет право требовать за это удовлетворение. Разговор начавшийся жесткими словами кончился очень дружелюбно. Неплюев уверял, что дружба между обеими высокими империями как храмина, построенная на камне которой ветры не поколеблют. А визирь объявил, что порта желает заключить с Россией оборонительный и наступательный союз без всяких исключений. Этим союзом, говорил визирь, будем страшны всему свету. Цесарь римский с Польшу и Венецию в союзе. И об этом дали нам знать для показания силы своей стороны. И хотя мы, турки, с русскими разной веры, но это не препятствие, потому что вера относится к будущей жизни». А на этом свете союзы заключаются не по вере, а по государственному интересу. Через несколько времени от порты дано знать Неплюеву, что грузины, подданные персидские, имеющие столицу Тифлис, взбунтовались против персидского шаха и делают набеги на подданных порты. Поэтому решено в диване, чтоб Эрзерумский паша с 50 тысячами войска вступил в персидскую Грузию и сдержал ее жителей. Порто делает это, охраняя себя, и вместо шаха персидского, а не для того, чтобы овладеть Грузию. И, «Видя здешнее замешательство», писал Неплюев, «я обещал визирскому кигае и Рейс Ефенди по тысяче червоных, чтобы они постарались сохранить дружбу, пока порта получит ответ вашего величества через своего посланного, к вам отправленного». Турецкие дела и слова непостоянны, Может произойти бунт или визирь, переменится или к татарам склонится. Или татары самовольно нападут на русские пределы, и от подобного случая может произойти ссора. Поэтому соизвольте на границах остерегаться и приготовляться к войне. Порто принимает в свое подданство даутхана и хочет сначала овладеть Персидскую Грузию, а потом вытеснить русские войска из Дагестана. Рассуждают здесь как знатные люди, так и простой народ, чтобы им двинуться всею силою против России. Беспрестанно посылается амуниция и артиллерия в Азов и Эрзерум. И, видя все это, я письма нужные черный сжег, а иные переписал в цифры. А сына моего поручил французскому послу, который отправил его в Голландию. Сам я готов варварские озлобления терпеть, и последнюю каплю крови за имя Вашего Величества и за Отечество пролить. Но повели государь послать указ в Голландию князю Куракину, чтоб сына моего своею протекцию не оставил. Повели определить сыну моему жалование на содержание и учение и отдать его в Академию для сциенции учиться иностранным языкам, философии, географии, математики и прочих исторических книг чтению. у вся государь над десятилетним младенцем, который со временем может вашему величеству заслужить.